Ого, Чидори Кусанаги, обалдеть! Это же эталонная некая девушка, почти как... Оксана перевела взгляд на Устинью и обомлела. А, так вот про какую кошечку шла речь в магазине. Именно богиня огня и огненных элементалей. Устинья величавая, Мормя, представилась кошка. Здорово! «Так выходит, вы можете приращивать себе ушки, как в мультиках?» «Не знала», — очарованно прошептала Оксана, прикрыв рот руками. «Честно говоря, я и сам удивился, когда увидел», — произнес Толик. «Ну все, два любителя кошка-жен нашли друг друга, а мой план по сближению с Люсей оказался провален». Алиса, Иришка и Пуся решили максимально поддержать очкарика, поэтому начали вести оживленную беседу с Оксаной на тему этих странных мультяшек с ушками. Молодцы, конечно, но почему именно сейчас? Волкова не могла прийти чуточку попозже? фу «Извините», — тихо произнес официант, когда подошел, чтобы убрать мою тарелку. «Что такое?» «Вам записка от добрых самаритян из седьмого вагона», слегка напряженно произнес он и положил маленький клочок бумаги рядом со стаканом. Раскрыв записку, я увидел надпись каллиграфическим почерком. «Вас хотят убить. Если желаете сохранить свою жизнь, то подходите в вагон номер 7, купе номер пять. Мы поможем вам». И снизу подпись «Добрые самаритяне!» «Что там?» — поинтересовалось Пуся. «Ничего серьезного. Извините, я отойду», — произнес я и отвел официанта в сторонку. «Можете описать мне человека, который отдал вам эту записку?» Их было двое — в кожаных куртках и черных кепках. Попросили представиться добрыми самаритянами. «На этом все!» «Самаритяне? Это кто? Какая-то банда?» «Нет, господин, отсылка из книги», — опасливо сглотнув, объяснил официант. «Да, надо бы ознакомиться с местной литературой, чтобы хоть чуть-чуть понимать все эти отсылки. Обозначает, что человек хочет помочь вам по доброй воле, то есть бескорыстно». «Неужели?» — усмехнулся я. Судя по описанию, очередная бандитская шваль. Похлопав официанта по плечу, я направился в сторону тамбура. «Брат, туалет в другой стороне», — поспешил предупредить Толик. «О, я должен сделать пару звонков», — хитро подмигнув, ответил я и жестом указал на Оксану, которая как раз сидела спиной ко мне. «Решай вопросы в правильном направлении». Хорошо. Пацан просиял и вернулся к обсуждению своих мультяшек. Выйдя из вагона ресторана, я хотел позвонить Демидову-старшему, но решил, что будет лучше сперва самому ознакомиться с проблемой. Во-первых, необходимо понять, кто вообще посмел пропустить банду на «Экспресс». А во-вторых, что именно они от меня хотят. Честно говоря, подобное поведение сильно раздражало. Я что, какой-то дворовый бобик, чтобы искать по поезду этих наивных шпанюков? Зайдя в вагон номер 7, я отсчитал пятое купе и, постучавшись, заглянул внутрь. Ну, конечно, иначе и быть не могло. На мягких диванах сидела пятеро типичных бандитов. Коричневые кожаные куртки... Хитро прищуренные взгляды, кепки. У некоторых в руках были четки с крестиками. Но что занятно, среди них сидел явно высокопоставленный господин в дорогом костюме. На лице застыло надменное спокойствие, а седые волосы аккуратно уложены назад. В общем, явно какой-то местный богатей. «Ваша?» — спросил я, указав на записку. «Верно, ваше благородие», — отозвался один из бандитов, и тут же как-то странно улыбнулся, или скорее оскалился, продемонстрировав мне ряд желтых зубов. «Кто из вас главный?» — я жестом указал на достопочтенного господина. «О, я лишь везу свой груз в столицу», — пожав плечами, ответил он. «Меня зовут Прохор Нуров. Я купец из Екатеринбурга» а эти достопочтенные граждане согласились сопроводить меня до пункта назначения, так что я не в курсе их дел. «Акумовы, что ли?» — догадался я. «Верно», — щелкнув пальцами, — произнес желтозубый. «Меня звать Фрол. Я, можно сказать, командир этой группы». «Прекрасно, Фрол. Если ты Акумов...» то, значит, отлично осведомлен, что я сделал с вашими ребятами в Перми. И теперь мне очень интересно, в чем дело? А дело вот в чем, ваше благородие. Вы довели Роберта до сумасшествия. Нам-то плевать, он сам нарвался, Но вот его брательник, Карп, такого не забывает и не прощает. Он у нас что-то типа наемного убийцы» подкарауливает жертву в темном углу и убивает четким ударом заточки в шею. Крови выходит много. Это его визитная карточка такая. Роберт и Карп. Я это запомню надолго. Тупая визитная карточка. Слегка разочарованно вздохнул я. Мог бы просто шею свернуть или задушить. Но это лирика. Ваше дело ко мне какое? «А все просто. Мы знаем, в каком купе едет Карп. Можем его чикнуть и выкинуть с поезда. А вы за это напишите подробную инструкцию по вашей боевой машине. Мы в столице часто бываем. Можем научить одного из наших, а он уж нам все как есть передаст. Просто Карп этот очень упертый парень. С ним шутки плохи». — хитро ухмыльнувшись, произнес Фрол. «Что с Вертинскими было, знаешь?» — поинтересовался я. «Конечно знаю. По всему Уралу уж слухи ходят. от Оттого и хотим научиться. Так вот, я с вами сделаю то же самое, а отцу скажу, что Прохор натравил Акумовых на меня. И все». Я подошел ближе и, схватив Фрола за куртку, резко поднял а затем заглянул в глаза. «Я тебе, Бобик дворовый, чтобы бегать за тобой по всему поезду. Как смеешь ты кидать в меня жалкими записками, да еще и вызывать к себе! Мальчика нашел!» «Потише, ваше благородие! Мы же от всей души!» Улыбка пропала с лица бандита. «Потише, я вас тут сейчас всех перебью, а Прохор потом на Ишафот пойдет!» И не в Москве, а в Перми. Это будет моя личная просьба. Я перевел взгляд на купца, лицо которого тут же покрылось испариной. «Что же вы такое говорите, сударь?» Испуганно произнес купец. «Я же просто нанял их». «Ну, так раз наняли, чего они записками кидаются? Да еще и условия ставят». Я перевел взгляд обратно на Фрола. «Где Карп? Говори, да поживее». «Меня ждут». «Он вооружен. Вам с ним не справиться», — запротестовал бандит. «Считаю, до трех. Прохор потом, возможно, принесет цветы к вашим могилам, если, конечно, от вас останется, что хоронить». «Восьмой вагон, третье купе. Он там едет один. Он купил оба места», — вспотев от перенапряжения, выдохнул Фрол. «Садись, пять», — сухо произнес я и усадил бандита обратно на диван. В купе тут же воцарилась гробовая тишина. Ничего не сказав, я вышел в коридор и направился в восьмой вагон. «Так, третье купе. Вот оно!» Открыв дверь, я увидел мужчину средних лет, наряженного в легкое черное пальто. На столе лежала уже знакомая кепка. «Видимо, это у них стиль такой». Так вот, мужчина с тоской смотрел в окно, но, завидев меня, слегка удивился. «Карп? О, боже мой! Карп, это ты?» — обрадованно произнес я. «Что за...» — бандит шокированно отодвинулся в угол. «Чего вам надо? Неужели ты меня не узнал?» — я изобразил максимальное удивление а затем закрыл за собой дверь на защелку. «Честно, думал, что ты хотел меня увидеть. Ты же вроде из Акумовых, да?» «Простите, я не понимаю. Вы кто такой?» — напрягся Карп, продолжая вжиматься в угол. «Владимир Демидов». Я сел за стол напротив бандита. «Тот, кто заставил ребят из твоей банды знатно обгадить портки». «Не знаю, не понимаю». О, неужели? Хорошо, давай поговорим иначе. Вот, к примеру, ты любишь справедливость, а я люблю. Так скажи же мне, Карп, если бы на тебя напал человек, требуя компенсацию за то, что ты убил его людей, которые похитили твою сестру, как бы ты отреагировал, что бы сказал? И главное, справедливо ли данное нападение? Как думаешь? «Что за чушь? Вы точно не перепутали купе?» — возмущенно спросил Карп, а сам уже вовсю щелкнул предохранителем небольшого однозарядного пистолета с глушителем прямо под столом. «Есть вероятность, что перепутал. Но дело не в этом. Ты мне вот что скажи. Можно ли нападать на человека, который в одиночку разорвал целую группу вооруженных людей»? а вторую вооруженную группу заставил нагадить в штаны. «Получай, гнида! Это тебе за брата!» — заверещал Карп и нажал на спусковой крючок. Легкий хлопок, и я, активировав предвидение, с легкостью перехватил пулю. Правда, от столкновения с защитным полем она превратилась в скомканный кусочек свинца. «Вот!» — я вывалил ее на стол. Повторю свой вопрос. Можно ли нападать на человека, который... Впрочем, ладно, ты уже и так ответил на него. «Что? Что ты такое?» — прохрипел Карп. Но вместо объяснений я приложил его хари о столешницу. Бандит взвыл, держась за окровавленный нос. Я всегда знал, что среди людей попадаются индивидуумы, которые просто не умеют пользоваться мозгом. Схватив Карпа за волосы, я рывком повалил его в проход между диванами. Но такие, как ты, не перестают меня удивлять. Вот честно, я не люблю разговаривать со своей целью. Это, как тут привыкли говорить, моветон, убил и забыл. Но такие, как ты, это просто нечто. Я поражен до глубины души, честно. Хотя, кому я это рассказываю? И главное, зачем? Видимо, накопилось за последний месяц. Тяжко вздохнув, я прекратил мучение этого глупца. Он даже особо и не сопротивлялся. Взяв окровавленную кепку и подняв труп, я вышел из купе, и потащил неудавшегося киллера в сторону выходной двери. И все бы ничего, да только в коридоре откуда-то материализовалась проводница и начала с ужасом таращиться на меня. Сейчас Карп больше напоминал напившегося до беспамятства алкаша, ибо окровавленное лицо я накрыл кепкой. «Ваше благородие!» — испуганно пискнула девушка в синей форме. Я могу вам чем-то помочь? О, что вы! Мой друг просто перебрал и хочет подышать свежим воздухом. Вы не волнуйтесь, все в курсе, — пояснил я. Хорошо, тогда я... Ничего не видела, да? Она истерично улыбнулась. Умница вы моя! О, а налейте ко мне чайку, сможете? Конечно, уже бегу делать, — ответила она, и пулей помчалась к тамбуру. Какая исполнительная. Выйдя к двери, я кое-как справился с открывающим механизмом и, попрощавшись, выкинул труп на улицу. Дело сделано. Теперь осталось только сообщить об этом Демидову-старшему. Чует сердце. У Прохора будут серьезные неприятности. Да и у Акумовых тоже. Закрыв дверь, я направился обратно к добрым самаритянам. «Нужно сообщить о том, что цель ликвидирована, и чтобы в будущем знали свое место в этом мире». «Еще раз!» Я открыл дверь и швырнул окровавленную кепку под ноги Фролу. «Мне придет записка от самаритян или еще от кого-то. Я найду каждого из вас и сделаю себе ожерелье из ваших отвратительных черных кепок». Узнали, что готовится покушение, «Пришли к моему СБ и обо всем доложили. А так, вы потенциально участвовали в моем убийстве». «Мы сразу сообщили, как узнали. Клянусь!» — испуганно выдохнул Фрол. «Запиской? Как какой-то дворняге? Поверь мне на слово. Он бы в любом случае вылез. Он бы в любом случае отправился домой в мешке. Только рядом с ним лежали бы еще и вы» потому что я бы не стал разбираться, кто там с кем и как. Просто положил бы всех Акумовых в этом поезде. Так что на будущее, если вы не с нами, значит против нас. Мы поняли друг друга? Так точно, ваше благородие. Вот и славно. Я вышел в коридор и прикрыл за собой дверь, оставив шокированных бандитов наедине со своим страхом. После такого становится понятно, почему император в случае предательства выпиливает весь дом. Чтобы не оставались вот такие хвосты со своей жаждой мести. Вытащив мобильник, я нашел в записной книжке «Контакт. Отец». «Володя, ты чего так поздно?» — удивился Демидов-старший. «У вас там все хорошо?» «Здравствуй, отец. Дело есть. Говори». После очередного инцидента с Акумовыми отец не на шутку разозлился и пообещал принять меры. Прохора, как и всех его помощников, ждал в Москве очень серьезный разговор. Да и останется ли что-нибудь от их банды – хороший вопрос. Кстати, я прочитал на одном веб-узле через телефон, что такое «добрый самаритянин». Это реально человек, который помогает другому бескорыстно. А тут ребята явно хотели получить выгоду в виде обучения Тайк-КТ. В общем, поплатились за свою наглость и алчность. У меня даже было подозрение, что Фрол знал о Карпе с самого начала. Но с этим уже будет разбираться С.Б. Демидовых. Второй вопрос, возникший у меня в голове. А не слишком ли жирно тратить на бандитскую шваль ратников? Ну, допустим, произошло столкновение. Кого-то из наших ранили, и придется оказывать качественные целительные услуги. А это время и деньги. Реально потом ждать несколько дней, а может и недель, когда хороший солдат придет в норму. «Лично мне жалко тратить силы службы безопасности на такую, как бы выразился Толик, фигню. Поэтому я сразу же попросил у отца номер телефона нашего Валюши и пригласил в Москву. О, как он был счастлив! А я теперь просто буду отправлять на бандитские разборки ребят из группировки Плотникова. Их мне вообще не жалко». А еще выяснилось, что Карп немного запачкал своей кровью рукав моей белоснежной рубашки, которая, видимо, выглянула из-под мундира, когда я тащил его труп к двери. Чтобы не шокировать девчонок и Толика, решил попробовать застирать. Открыв дверь, я зашел в уборную и, сняв мундир, принялся натирать рукав с дорогим мылом. Выходило очень так себе но, по крайней мере, можно было сказать, что это сок или соус. «Ой!» — дверь отворилась, и в уборную зашла Мария. «Ты чего тут делаешь? Это что, кровь?» Ты зашла в уборную без стука. «А ты не закрыл дверь. Давно мы на «ты». «Сейчас!» — заявила Слуцкая и недовольно взглянула на мой рукав. «И что это такое? Нет, я серьезно хочу знать» сбросил труп с поезда. А что? Ха, остряк, усмехнулась Мария. Ты так не отмоешь, нужно застирать. Снимай, я постираю и верну тебе утром. В дворянских вагонах есть специальные тазы для стирки. Правда? Конечно. Ты выручил мою подругу, а я выручу тебя. Буду очень благодарен. Я расстегнул рубашку и увидел на себе очень хищный взгляд. «Ты чего?» «Будешь в моем кружке?» «Это не обсуждается». Мария сделала шаг вперед и потрогала мой пресс. «Ты как будто создан для фехтования. Тренируешься? Это же не мышцы. Это самые настоящие стальные узлы. Спасибо за комплимент. Но, как я уже сказал, сперва посмотрю остальные кружки. «Вот, держи». Я протянул рубашку. «Спасибо за помощь. Говорю же, ты мне, а я тебе. Это взаимовыручка. Золотое правило любых взаимоотношений». Слуцкая закинула рубашку себе на плечо и продолжала откровенно глазеть на меня. «Ты меня сейчас взглядом съешь», — усмехнулся я, надев мундир. 2 сентября ты от меня не скроешься, господин Демидов». «Спокойной ночи!» — произнесла она и, резко повернувшись, скрылась во мраке коридора. «Спокойной!» — вздохнул я и посмотрел на себя в зеркало. «Отсутствие рубашки нереально заметить. Придется снять с меня мундир». «Выйди из уборной!» — я услышал в темноте знакомые голоса. Машуль, «Ты что, рубашку нюхаешь?» — пискнула Люси. «Что? Ты в своем уме?» «Нет, просто разглядывала». Я абсолютно точно слышала звук вдоха. «Ой, не придумывай, идем. Мне нужно сказать Леобель, чтобы срочно постирала это». Странная, конечно, это глава кружка фехтования. Либо талантливая актриса, либо реально ведет себя крайне подозрительно. От нее не исходило открытого влечения, скорее, чисто спортивный интерес. Но, опять же, с Иришкой было то же самое, и что в итоге? Как будто симпатия возникает из любопытства, а не стандартной фишки с химией. Надо быть по с котятами, а то такие пылкие девицы могут испортить всю студенческую жизнь своими неосторожными выходками. Вернувшись в ресторан, я обнаружил, что Толика и Оксаны уже не было. «А где ты слишком долго ходишь?» — возмутилась Иришка. «Эта парочка пошла смотреть мультики». «Что? Серьезно?» Я не мог поверить своим ушам. Неужели Толик таки смог заорканить девчонку? Утром обязательно выспрошу у него все подробности. «И мы тоже уходим», — строго произнесла Алиса. «Спокойной ночи, мисс злая ведьма. Спокойной ночи, младший брат». «Ох, я тоже пойду спать», — Устинья сонно зевнула и, обратившись к кошкой, спрыгнула на пол. «Спокойной ночи», — Иришка послала мне воздушный поцелуй, и они с Алисой поспешно вышли из вагона ресторана. «Что же, наверное, и нам пора закругляться!» Я потянулся, хрустнув позвоночником. «Закругляться в шестой вагон и четвертое купе!» Хитро улыбнулась Пуся. «Меня в последнее время мучают кошмары, когда сплю одна. Так страшно! Ты бы знал!» «Правда страшно!» Я присел поближе и приобнял ведьму за плечи. «Очень страшно!» – прошептала она и запустила руку мне под мундир. «Хм! Когда это ты успел снять рубашку?» «Запачкал. Пришлось отдать в стирку. Изменяешь мне?» Она сузила глаза и улыбнулась еще хитрее. «Ну все. Теперь тебе точно от меня не отделаться. Проводите даму до купе. С превеликим удовольствием!»